Герцогу принесли новый боевой доспех, привезенный из Франции. Его изготовили по мерке горбатого Глостера. Все детали доспеха были выполнены так, чтобы учесть изъяны фигуры Ричарда. Весил он не более 50 фунтов, но вес, распределенный по всему телу, не представлял особой тяжести. Доспех был прост, без украшений, и состоял из выпуклого панциря, гибких наплечников, состоявших из наложенных одна на другую пластин что позволяло свободно двигать руками. Из таких же пластин был набрюшник, прикрывавший ней стуловище наподобие короткой юбки. Ноги герцога в набедренниках и наголенниках просто казались вылитыми из стали от бедра до подошвы. Облачившись, Ричард прошелся по зале, раз-другой взмахнув в воздухе мечом. В таких доспехах не страшен никакой поединок. Ричарда даже охватил азарт схватки, и он с воодушевлением шагнул навстречу одному из тех ратников, которых оставил на перевале наблюдать за дорогой в Нейордскую долину. «Как дела, Томпсон? Где гонец из долины? Мы можем выступать?» Ратник растерянно огляделся. «Не знаю, как быть, милорд. Ваш гонец еще не прибыл». «Однако в Найордской долине что-то происходит». До нас долетают гул, отдаленные крики, а главное, в замке пылает пожар, и все небо залито заревом. — Соткнись, Томпсон! — раздраженно рявкнул Глостер. — Возвращайся на свой пост и не смей показываться на глаза, пока не явится Майлз Форест. Воин поспешил удалиться, а Ричард оглядел обступивших его людей и воскликнул. — Клянусь чревом господним! Ни один из нас не тронется с места, пока не прибудет мой гонец. Я не знаю, что происходит в гнезде Орла, но если бы случилось что-то серьезное, Форест был бы здесь. Вперед снова выступил чертов поп Мартин. Вы вольны командовать своими людьми, как вам заблагорассудится, милорд. Но мы выступаем сейчас же. «Пуп дьявола!» — взревел Ричард. «Рэдклеф! Уингров! Хватайте этого недоумка и следите за ним, пока я не дам приказ двинуться!» священник не успел опомниться, как его схватили. Внезапно он с силой рванул к герцогу и закричал: "Милорд, заклинаю вас именем Господа, прикажите скакать на помощь на Орту. Вы отлично знаете, что по ночам замки не штурмуют. И Если сейчас там что-то происходит, то это более чем опасно. Во имя Пресвятой Троицы, милорд!" Священника уволокли. Ричард мерил шагами зал Он ловил недоуменные взгляды людей, но старался не думать об этом. Крест честной, он продумал все до мелочей, он не может ошибиться. Однако, когда миновали еще два часа, и небо над скалами лощина начало светлеть, Глостер почувствовал, что что-то идет не по плану. Герцог несколько раз обошел свои отряды, оглядел коней и оружие воинов. Все было в порядке и все могла погубить ничтожная случайность. Когда во двор замка Ниди Тауэрс наконец-то въехал всадник на рыжей лошади, но Ричард не сразу узнал в этой облепленной глиной статуе Малса Форреста. «Милорд, это я!» — прохрипел Форест, пытаясь улыбнуться. «Простите меня, ваше высочество, но моя лошадь сломала ногу, и я вынужден был пройти пешком половину дороги. Я едва не увяз трясине». Когда выкарабкался и добрался до вашего поста, там мне дали лошадь. К дьяволу, Форест! Ричард был вне себя. Говори, что с Нейортом? Говори, или я велю вздернуть тебя на дыбе. И тогда Майлз Форест сообщил, что несколько часов назад в замке произошел взрыв. Шотландцы ворвались в первый двор, но Нейорцы успели укрыться во втором, хотя подъемный мост и оказался испорченным. Уже в следующее мгновение Ричард был в седле. «Эй! Где там этот священник? Сюда его! Флетчер! Сэр Эморс? Гилберт! Где вы все? Кто из вас знает кратчайший путь в Нейордскую долину? Трубите сбор, мы выступаем!» Спустя несколько минут они во весь опор неслись в сторону осаждаемого замка. Камни с грохотом летели из-под копыт целая армада лошадей а от лязга железа испуганно притихли едва проснувшиеся птицы. На ходу Ричарду показалось, что он вновь слышит гул отдаленного взрыва. Но в бешеной скачке все смешалось, и он лишь гнал и гнал коня, едва поспевая за несущимся впереди капелланом Мартином. Черная сутана священника прыгала перед ним в сером предрассветном сумраке. Святой отец скакал, как истинный воин и его наперстное распятие сбилось на спину. Все они рисковали сломать себе шею. Дорога шла узкими тропами, взбиралась на крутые склоны среди красноватых скальных глыб и бурелома. В это утро Ричард понял, что такое быстрая езда в Чевиотских горах. Заболоченной долине им пришлось разделиться. Флетчер повел Редклифа и часть его людей, одному ему известной гатью через трясины. А капеллан взялся провести герцога через скалистый кряж. Теперь они уже не вздорили, а держались рядом. Ричард порой оглядывался, подгоняя окриком отставших всадников, так как среди них оказалось немало таких, кто не спешил сломать в этой бешеной скачке шею только из-за того, что герцог замешкался в Нидри Тауэрсе. И поэтому, когда они выехали на склон долины и увидели дым над стенами гнезда орла, Ричард оказался среди одних лишь орцев. На, на какой-то миг они замерли, глядя на лениво плывущий в утреннее небо дым. Ричард успел подумать о гневе брата, когда тот узнает о падении гнезда орла, и о том, что если ему не удастся заполучить наследницу Орвика, то ему никогда не поколебать могущество Джорджа Кларенса. Их нагоняли отставшие всадники, и то под копытых коней, и ляск металла привели Ричарда в чувство. И еще прежде, чем опомнились нейорцы он вздыбил своего коня и с громовым кличем «Святой Георгий за Старую Англию» пустил его в долину. Шотландцы явно не ожидали появления войска англичан. Все произошло слишком быстро. Еще не придя в себя после штурма, они вынуждены были вновь хвататься за оружие, но на этот раз уже не для того, чтобы наступать а чтобы спастись от многочисленной конницы англичан. Кто бежал по склону, петляя среди камней? Кто успел вскочить на коня и вступить в схватку? Кто пытался обороняться под прикрытием стен замка? Над долиной стоял адский шум. Не было четкого плана, и бой шел хаотично. Каждый сам искал врага и настигал его. Все новые группы англичан скатывались в долину и вступали в схватку. Клич Англии сливался с кличем Дугласов. Их заглушали выкрики подоспевших людей Флетчера, на которых яростным воем отвечали хьюмы. А над всем этим летали вопли умирающих, крики ярости, звон и ляск сшибающихся клинков и крушащих шлемы топоров, свист стрел, клубилась пыль. Грязь залепляла лица под касками и гербы на щитах, стирая все знаки различия, превращая людей в кровавых чудовищ. И здесь каждый убивает каждого, и никто не знает, враг перед ним или друг. Ричард понял, что битва идет к концу, когда вдруг обнаружил, что у него больше нет противника. Его конь все еще дрожа от возбуждения, ржал и крушил на месте. А герцог внезапно ощутил, как он устал, как ноют все мышцы. Он натянул по воде, склонился и похлопал коня по взмыленной шее. Вокруг еще звенела сталь. Сражались люди. Но герцог видел, как скачут прочь десятки шотландцев. Как англичане с радостными криками снуют среди повозок вражеского обоза, поджигая палатки и ловя перепуганных, оставшихся без седаков лошадей. И тогда он, наконец, взглянул на Нейорд. Это было поистине гнездо на скале. Мощные стены, тяжелые контрфорсы, массивные прямоугольные башни. Из-за них все еще поднимался дым, однако замок уцелел. Первой мыслью Ричарда было – хорошо, что им удалось отстоять эту крепость. Он машинально направил коня по склону холма к перешейку, и перед его глазами предстали открытые Насти ворота, а немного в стороне – пролом в стене, сквозь который виднелись обугленные балки построек. Эта картина отрезвила Ричарда, и он впервые ощутил беспокойство. Что произошло ночью за этими стенами? Кто остался в живых? Кого унесла в когтях смерть? Глостер невольно пришпорил коня и въехал по мосту в ворота. Сырость и гарь. Все покрыто черной липкой грязью, перемешанной с обгорелыми обломками, еще дымившимися, а кое-где и догоравшими. Запах Гарри смешивался с тошнотворным запахом крови. Повсюду валялись тела полуобгорелые, залитые кровью, удыканные стрелами. Среди трупов людей попадались и тела животных. Раненная лошадь ржала лежа на боку и отчаянно била в воздухе копытом. Уже налетели почуявшие поживу вороны, но их зловещее карканье перекрывалось пением чудом уцелевшего петуха, который, взлетев на стропила, приветствовал новый день. Лишь отсюда Ричард увидел, что массивные каменные стены замка черны от копоти. Тахнул ветер, и его окутал удушливый дым. Он огляделся. Ранее здесь был обширный, с многочисленными хозяйственными постройками двор. Теперь же, несмотря на ночной дождь, все вокруг превратилось в груды горячего пепла, обуглившихся балок и обожженной глин. Среди остатков построек сновали люди. Они поднимали наедущего мимо рыцаря усталые лица. Но узнав, что он из тех англичан, что пришли на подмогу, продолжали также утомленно возиться в пепле. В притихшем Нейурте не приветствовали победителей, не возносили хвалу небесам за неожиданное спасение. Здесь царило горе, и ни шум из долины, ни звонкое пение петуха не могли развеять этой погребальной тишины. Ричард достиг вторых ворот. Надвратная башня была серо-черной от следов пламени и пороховой гари. Она словно покосилась. И даже Ричард стало не по себе. А его конь дрожал, фыркал и пятился так, что герцог с трудом мог с ним совладать. Земля вокруг была словно изрыта страшным чудовищем. Среди глыб почвы он видел разорванные в клочья тела кисти рук, ноги стальных наголенниках. Запах горелого мяса серой селитры бил в ноздри. Мост был разрушен, и пробраться во второй двор можно было лишь по проложенной длинной доске. Соскочив с коня, герцог прошел к воротам и вступил под глубокую арку. Здесь была все та же картина разорения и гибели. Трупы, лужи свернувшейся крови. Однако, не считая обгорелой крыши кухни, второй этаж почти весь уцелел. Вокруг суетились люди, доносились причитания, плач, стоны. Глостер огляделся. Ему необходимо повидать Дайтона, чтобы выяснить две вещи. Что с Мороном Майсгрейвом и где находится Анна Невиль. Ричард уже вышел из состояния опустошенности после яростной схватки. И теперь лихорадочно соображал. Где-то в глубине его души закипало торжество и хотя голубое знамя с темным силуэтом парящего орла все еще развивалось над крышей донжона, то, что самого барона нет среди людей, толпящихся во дворе, то, что он не поспешил выйти навстречу Спасителем свидетельствовало, что он либо тяжело ранен, либо убит. Взглянув же на лица обитателей замка и ощутив тягостную атмосферу непоправимого горя, он пришел к выводу, что Филипп Грейв более не является для него препятствием. Но где же хозяйка Нейорта? Ричард вдруг заметил, что перед ним, застыв словно изваяние, стоит худая желтоволосая девочка. Среди сумятицы и горестной подавленности, царивших во дворе, она первая обратила на него внимание. Подняв забрала шлема, Ричард попытался ей улыбнуться. Эй, малышка, ступай, приведи кого-нибудь, с кем я мог бы поговорить. Однако едва он сделал к ней шаг, как девочка отпрянула. Лицо ее исказило из гримасы боли. «Нет, нет!» — вдруг отчаянно закричала она, творя старинный знак, охраняющий от злых духов. «Полоумная!» — зло подумал Ричард и огляделся, ища к кому бы еще обратиться. Но желтоволосая девчонка вдруг закричала. «Это злой дух! Это сам зернибок «Зачем ты пришел туда, где воцарились горе и смерть, посеянные тобою?» Теперь Ричард замер глядя на девчонку, которую била неудержимая дрожь. Когда же он снова шагнул к ней, она застонала так, словно его присутствие причиняло ей невыносимую боль. Откуда-то вынурнула черная сутана священника Мартина. «Успокойся, пад, проговорил он, кладя руку на плечо девочки. «Этот человек не враг. Это английский принц. И это он привел войско, чтобы помочь Нейорту. Правда, поздно», — печально добавил он и сотворил крестное знамение. «Что значит поздно?» — заволновался Ричард, делая шаг вперед. При его приближении Патриция жалобно закричала и, вскинув руки, словно пытаясь заслониться, рухнула без чувств на руки священника. «Бедное дитя», — произнес отец Мартин. Простите ваше высочество, но людям в замке столько пришлось пережить за эти дни. А Патриция всегда была странной девочкой. Ричард обратил внимание, что этот так неприязненно ранее относившийся к нему священник теперь после того, как они вместе скакали, рискуя сломать шеи на переходах, а затем с мечами прорывались к Нееорту, стал совсем иначе относиться к нему. Он не сверлил больше герцога пристальным взглядом был почтителен, как и полагается простому священнику, и даже услужлив. Передав бесчувственную патрицию женщине из прислуги, отец Мартин повел Глостера в главную башню. Ричард отметил, что внутри донжона ничего не пострадало. Значит, здесь шотландцы не побывали, а, следовательно, с Анной Невиль ничего не должно было случиться. Вокруг царила горестная суета. Кто-то громко кричал, пахло едким бальзамом. Толстуха-кухарка рыдала в голос, закрыв лицо передником. Пронесли тело на носилках. Священник шел впереди Глостера. Они миновали большой зал, где лежало множество раненых. В котлах над огнем кипела вода. Женщины торопливо рвали полотно на бинты. Кто-то громко закричал, и крик перешел в вой. Отец Мартин пояснил, что эту у одной из женщин в замке начались роды. Ричарда раздражала вся эта неразбериха. «Куда мы идем? Где барон Майсгрейв? Где его супруга?» Они подошли к двери, обитой латунными гвоздями с граненными шляпками. Здесь переминались с ноги на ногу несколько человек. Маленькая светловолосая женщина бросилась к священнику. — О, преподобный Мартин, мы в отчаянии. Она никого не подпускает, никого не желает видеть. Бедная моя госпожа, сделайте же что-нибудь, я боюсь за нее. — Успокойся, Молли, и уповай на Бога. Господь милосерд, в нем спасение, все обойдется. Ричарда словно бы никто и не замечал. Священник открыл дверь, и они оказались в небольшой красивой комнате. Здесь было тихо. Шум замка не проникал сквозь толстые стены. Возле облицованного светлым камнем камина стоял длинный стол, а на нем лежало тело барона Майсгрейва. Рядом сидела женщина. Она не пошевелилась, словно не заметив вошедшего. Ричард узнал ее тотчас. Это была Анна Невель.